его не одолеешь. Затяжная война принесет нам большие потери. Лучше всего сейчас заключить мир и дать народу передышку». Цунь Цуань послушался советников и отправил к Цао-Цао посла просить мира. Цао-Цао согласился. Гражданские и военные чиновники решили спросить у сына неба указ о пожаловании Цао-Цао титула вейского Вана, и летом, в пятом месяце двадцать первого года периода установления спокойствия, представили государю сян доклад, восхваляющий вейского гуна Цао-Цао за его заслуги и добродетели, высокие, как само небо. Ван – самый высокий титул в государстве после императора. Пятый месяц, двадцать первого года периода установления спокойствия, то есть двести шестнадцатый год нашей эры. Цао Цао трижды лицемерно отказывался принять высокий титул, но по настоянию государя в конце концов согласился. Теперь он носил императорский головной убор, украшенный двенадцатью юнитями с нефритовыми шариками, Ездил в позолоченной колеснице, запряженной шестеркой коней с бубенцами, точь-в-точь точь такими, как у коней самого сына неба. При выездах перед ним расчищали дорогу, словно перед государем. В городе Едзюне Цао-Цао решил построить дворец под названием Дворец Вейского Вана, а наследником своим назначил старшего сына Цао-Пэя. К зиме дворец Вейского вана был готов, и Цао-Цао разослал людей во все концы страны на поиски самых красивых цветов и лучших плодовых деревьев, чтобы высадить их в дворцовом саду. Один из гонцов прибыл в княжество У и передал Сунцюаню просьбу Вейского вана, а потом собрался ехать в Вэньчжоу за апельсинами. Но Сунцюань... Относившийся с большим уважением к вейскому ванну, приказал собрать 40 даний лучших апельсинов и отправить их с носильщиками в Едзюнь. По пути носильщики остановились передохнуть у подножия какой-то горы. Вдруг они увидели одноглазого человека, прихрамывавшего на одну ногу. На нем была белая шляпа, сплетенная из лиан, и неопрятная черная одежда. Он подошел к носильщикам, поздоровался с ними и сказал, «Трудно, должно быть, нести такую ношу. Разрешите мне, бедному Даосу, помочь вам. Я понесу этот груз на одном плече». Все очень обрадовались. Даос каждые пять ли брал по очереди у носильщиков корзины и нес их. После этого они, ко всеобщему удивлению, становились милыми легкими. Наконец Даос попрощался и сказал надсмотрщику, отвечавшему за сохранность апельсинов, «Я земляк Вейского вана, и зовут меня Цзо Ци. Даосская кличка моя — Черный рок, Передайте от меня привет Вейскому вану. Встряхнув рукавами халата, Даос скрылся, а носильщики с апельсинами направились в Ецзюнь. Они поднесли апельсины Цао-Цао. Тот выбрал плод покрупнее и разрезал его. Внутри апельсин был пуст. Цао-Цао изумился и велел позвать носильщиков. Те рассказали ему о встрече с Цзо-Ци, но Цао-Цао им не поверил. Вдруг привратник доложил, что какой-то даос — называющий себя Цзо Цзи, просит разрешения предстать перед Великим Ваном. Цао Цао приказал впустить его. «Этого человека вы встретили по дороге?» — спросил он носильщиков. «Этого?» — ответили те. «Какими же ты колдовскими искусствами испортил мои прекрасные плоды?» — закричал на Даоса Цао Цао. «Неужели они испорчены?» — улыбнулся Цзо Цзи. Он взял апельсин и разрезал его. Плод был сочен и ароматен. Тогда Цао-Цао разрезал еще один апельсин.